Глава 18. Погудим. Третья встреча Максима с Инакентием состоялась за пределами Москвы, в усадьбе Усова под Истрой, принадлежащей Северной общине. Как оказалось, здесь на берегу озера Ера стояло капище Сварога, сохранившееся благодаря стараниям хранителей древнерусской традиции. Саму капище не сильно порадовало глаз Бусова, а вот дольмен времён дохристианской Руси, по сути, развалин древнейшего святилища, сами хозяева называли его святилищем, произвели очень сильное впечатление. Даже в нынешние времена, спустя много тысяч лет после исчезновения в пучине моря Гипербореи, было видно, что это строение удивительно гармонично. Как пояснил Накентий, русские зодчие создали стройную сопряжённость линейных мер, систему сожений, получив мощный инструмент духовно-архитектурного варьирования. Эта система давала возможность передать в божественных пропорциях храмов тонкие нюансы бытия, музыку жизни. Мало того, все русские сажения от прямой до великой построены были по такому же алгоритму, что и темперированный ряд в музыке, создающий особенно гармоничное сочетание звуков. Чувствуешь гармонию резонанса, спросил волхв, и голос его завибрировал гулким эхом. Эта гармония поднимала воспевание до силы магического заклинания. «Боги слышали каждое наше слово. Я ведаю, что ты получил представление о системе гармонических ладов, поэтому должен знать, что чистые ритмы всегда соотносятся с определенными идеями, переживаниями и физиологическими процессами». «Я изучал шаманские бубны», — сказал Максим Кирилл. Запинаясь, удары в бубен стимулировали изменённое состояние сознания, верно? Подбором ритмов шаманы устанавливали своеобразный контакт с нефизическим уровнем сознания. Все мы биохимические, электромагнитные и энергетические системы, подверженные тем или иным ритмам, а звуковые ряды как раз и способны менять эти ритмы. Тебе надо научиться это делать, достичь уровня божественного звука. Слышал о Орфее? Э, читал. В детстве он был великим певцом. Считается, что его отцом был сам Аполлон, а матерью муза Калиопа. От неё в Фракии и унаследовал музыкальный дар. Так вот, Орфей владел тем самым священным, магическим звуком и мог не только очаровывать слушателей пением, но и лечить, и двигать предметы, и убивать. Максим недоверчиво посмотрел на спутника и на Кенти кивнул: "Да, и убивать тоже. К сожалению, звук, как и любая вибрация, несёт не только созидающее, но и разрушительное начало. А вот смотри". И на Кенти встал в центр дольмена, сложил орупором ладони и звучно бросил один звук. "О!" Этот звук шариком заметался между каменными плитами сооружения, порождая эхо и усиливая громкость, и с треском влип в трещиновидную стену, так что от нее отвалился кусок. Максим вздрогнул. «Круто!» Иннокентий усмехнулся. «Это еще не силовой священный звук, а всего лишь «ми-ор-фада». фокус концентрации звука в определённой форме солитоне, но этот звук можно и усилить. И если орфада попадёт в голову человеку, тот получит мощный акустический удар. Он оглохнет. Разрыв ушных перепонок обеспечен, а может случиться и кое-что посерьёзнее: сотрясение мозга, разрыв сосудов и смерть. У выдры же это оружие. и владеющий им способен на многое. «Вы меня и этому научите? У тебя другая задача», — качнул головой Волх. «Созидающая, а не разрушающая. Однако не будем отвлекаться. Ты готов?» Максим невольно оглянулся, реагируя на шуршащее эхо, пролетающее со всех сторон от каждого их движения. «Готов. Тогда погудим?» И они начали гудеть по очереди, и на кенти с осознанием дела Максим, пытаясь подражать ему, и выдуть чистые гармонические звуки, от которых по коже бегали мурашки, и сердце сначала замирало, а потом начинало работать как пулемёт. В конце концов у него начали получаться звуковые шарики, и он выгуддел достаточно чёткий звуковой пакет, рикошетом отразившийся от ладони учителя, и на кенти погрозил ученику пальцем осторожнее, и занятия закончились. Они вышли из дольмена, провожаемые внимательным взглядом прятавшегося неподалёку сторожа. Погода изменилась. Похолодало. Небо закрыли низкие хмурые тучи, предвещая дождь. Максим с удивлением посмотрел на часы, вдруг обнаружив, что занятия длились больше 3 часов. И накенти покосился на него, хорошо погудели орфей. Думаю, у тебя получится. Что? Повеливание. В скором времени ты овладеешь волшебным словом и сможешь привлекать энергию удачи, решать любые проблемы и лечить людей, но для этого Ты должен сфокусировать внимание на всех трёх аспектах повеливающего звука. Сегодня мы изучали только ритм, воздействующий на физические тела. Кроме того, нам предстоит понять важность мотива, оказывающего влияние на эмоции и мысли, и подойти к пониманию гармонии звукового ряда, воздействующей на все уровни: физический, эмоциональный, ментальный и духовный. В комбинации эти три аспекта повеливания словом способен творить песню абсолюта. А вы думаете, я смогу? волф кивнул. Я это вижу, хотя путь труден и надо проявить терпение. Будешь терпелив и усидчив, мы научимся придавать форму не только звуком, но и энергетическим волнам, но этого мало. Тебе предстоит изучить сакральный смысл русского алфавита, буквы которого имеют по 5-6 планов значения. Я читал, кириллица это последняя редакция рунного алфавита, верно? До неё существовали и велесавицы, и перуницы, и вся осветная грамота, содержащая гораздо больше рун-буков, но даже кириллица не просто буквы. а определённый космический код, несущий в себе в зашифрованном виде знания о структуре мироздания и управление социальными процессами. В следующий раз я посвящу тебя в тайны белого шума и покажу кое-какие инструменты для настройки организма на гудение букв всея света. На землю упали первые редкие капли дождя. И накенти поднял голову к небу. нахмурился Нехорошо, однако. Что нехорошо, не понял Максим. Сегодня не должно было быть дождя. Молодой человек пожал плечами. Погода стала непредсказуемой. Она очень даже предсказуема и даже управляема, но в последнее время нам не удаётся контролировать её в нужных пределах. Поторопимся, дружа. Они ускорили шаг, выбираясь с капища на дорогу, ведущую к усадьбе. Ливень обрушился на притихший лес, на озеро, на строение усадьбы, когда волхв и его ученик вошли в дом. Вечером Валерий предложил квартирантам расслабиться, сходить в бар и посидеть в приятной компании, однако Данила отказался. сославшись на необходимость подготовки к экзаменам, и Максим не без колебаний согласился поддержать бармана, боясь огорчить его окончательно. "Только предупреждаю", сказал он. "Если компания мне не понравится, панравится". Беззаботно махнул рукой Валерий. "Это мои знакомые музыканты, хорошие ребята и девчонки. Они у нас часто играют и поют, а сегодня у них выходной". В половине 10 Максим уже сидел в баре, где работал Валерий. Сегодня была не его смена. Среди приятелей бармена действительно оказались простыми и весёлыми людьми. Бусова познакомили со всеми, и он успокоился, почувствовал себя среди своих. Рядом присела симпатичная брюнетка по имени Лариса, проявившая явный интерес к певцу. И они разговорились, обнаружив одинаковое влечение к театру и классической музыке. Поэтому Максим оказался не готов к предложению Валерия поехать в другое место. Зачем? Разве здесь плохо? Кто говорит, что плохо? удивился Валерий. Нам предложили послушать хороший джаз в клубе Ё-моё, очень стильный и современный. Кстати, обещали провести в клуб бесплатно. Максим нерешительно посмотрел на собеседницу. Валерий заметил его взгляд. Мы и Ларису возьмём с собой. Поедешь, Лара? Будет весело. Почему бы и нет, улыбнулась девушка. До утра я совершенно свободна. Компания снялась с мест, расселась по машинам. Максим оказался в одной машине с Валерием и Ларисой. Водителем оказался словохотливый украинец Гого. Он же саксофонист, который успел рассказать множество анекдотов, пока его золотистая Audi 6 выбиралась из центра Москвы на шоссе энтузиастов. Да и Валерий не остался в стороне, добавив пару анекдотов о врачах и пациентах. Последний его анекдот был такой. Приходит мужик к сексопатологу: "Доктор, я очень люблю свою жену". Э, батенька, это не ко мне, это к психотерапевту. посмеялись. Кстати, добавил Валерий: "Я недавно ухохотался от рекламы. Помните рекламу о хученных фруктов? Так это не хуже. Ощути на себе приятную прохладу зелёного чая Липтон". А врубились? Лариса засмеялась. "Это если обольёшь этим чаем, что ли? Вот-вот, я тоже так подумал". А я недавно к зубному ходил, сказал Гого. Там на стене тоже висел плакат с рекламой: "Хочешь быть супергероем? Вырви зуб". Засмеялись все. И в это время давно следовавший за аудио джип Патриот вдруг обогнал её и резко подался вправо, подрезая машину Гого еле успел вывернуть руль, чтобы не столкнуться с джипом, нажал на тормоз и выехал на тротуар едва не сбив прохожего. Валерий врезался головой в лобовое стекло, Максим и взвизгнув шелариса, слетели с сидений, больно ударились о спинки передних кресел. "Грёбаный водила", выругался Гого. Джип остановился. Из него выскочили трое парней в чёрных рубашках и белых брюках, похожие друг на друга как кегли, окружили Ауди. Один рванул дверцу слева, выволок Гого. Второй выдернул с переднего сиденья Валерия, третий схватил за руку ошеломлённого Максима, "Брезай, в чём дело?" попытался сопротивляться Максим, его ударили кулаком в лицо, дёрнули за руку, и Максим оказался на тротуаре. В голове загудело от удара, глаза наполнились слезами. Ты кто такой, откуда свалился, что делаешь у бармена? Каждый вопрос сопровождался встряской. Голова у Максима моталась из стороны в сторону, и он никак не мог освободиться от цепкого захвата здоровяка в чёрной рубахе. Отпустите! говоришь Макадьевка, зачем приехал к бармену? Кто там ещё с вами живёт, говори, а то поколечу падла. Одновременно с допросом Максима шёл и допрос Валерия примерно по той же теме: кто у тебя живёт, зачем они у тебя поселились, где третий сожитель, откуда он прибыл, зачем? Валерий пытался выкрутиться из рук допрашивающего, но его ударили по голове, и он упал. Лариса, оцепеневшая в кабине, вдруг выпрыгнула из машины и забарабанила парню допрашивающему Максима по спине с криком: "Отпусти его, милицию позову!" Верзиль отмахнулся от девушки, и Максиму наконец удалось вырвать руку. Он отскочил в сторону и совершенно автоматически выкрикнул хор, формируя звуковой шар так, как его учил Ина Кентей. И у него получилось. Невидимый акустический изгусток попал в голову Верзиля в чёрной рубашке, и тот, охнув, схватился за уши, согнулся. Его напарник оглянувшись, замер. Лишь третий член банды понял, в чём дело, и оскалившись, глянув на Максима, потащил из-за пазухи пистолет. В то же мгновение рядом с дерущимися свизгом тормозов остановилась белая верба. Из нее вынеслись две тени, мгновенно оказались рядом с бандитами. Парень с пистолетом вдруг выронил оружие, согнулся, выпучив глаза, лег на асфальт с выражением недоумения на лице. Тот, что бил Валерия, отлетел на несколько метров в сторону, врезался плечом в фонарный столб и затих. Третий член шайки сориентировался быстро, бросился на утек, но одна из теней догнала его и... И он с воплем взлетел в воздух, грохнулся на капот джипа, скатился на тротуар. Движение прекратилось. Тени приобрели чёткие очертания, превратились в людей. До этого момента двигавшихся так быстро, что казались размытыми, размазанными от скорости. Это были Георгий и водитель вербы Тимофей. Живы Как будто, проговорил Максим, не веря, что всё кончилось. Валерий, держась руками за голову, с трудом встал. Башку пробили гады, чем я теперь думать буду? В машину. Максим посмотрел на Ларису, подал ей руку. Спасибо, вовремя вы вмешались. Что они от вас хотели, сам не понял. Поехали. Гога, выругавшись, полез в свою машину. Валерий и Максим с Ларисой хотели присоединиться к нему, но Георгий преградил им путь не сюда, в нашу машину. Мы хотели догулять и в другой раз. Георгий поднес к уху мобильник. — Ваня, быстро группу на угол Самотечный и Цветного бульвара. У нас три груза 250. Валерий, морщась, молча направился к вербе. Максим растерянно оглянулся на Ларису. «Извините. Ничего, я понимаю, махнул рукой девушка. Хотите, я дам вам номер телефона. Хочу. Записывайте. Она продиктовала номер. Позвоните, когда доберётесь до дома. Максим записал номер на мобильник, сел рядом с Валерием. Георгий и Тимофей о чём-то пошептались, и Тимофей занял водительское кресло. Завтра поговорим, сказал Георгий, жестом давая понять, что пора ехать. Тимофей рванул машину с места, как опытный гонщик. Погода снова испортилась. Подул холодный ветер, пошёл дождь. Максим с участием посмотрел на притихшего приятеля. Голова болит, как с похмелья. Криво улыбнулся Валерий. Всё плывёт и качается. Интересно, откуда эти мерзавцы узнали, что вы с Данилой живёте у меня? Максим промолчал. Это же вопрос волновал и его. Доехали быстро. Тимофей проводил их до квартиры, осмотрел зачем-то все комнаты, достал мобильник, слова, усиль нарушку. У нас утечка. Из ванной выглянул Данила с мокрыми волосами. Он принимал душ, увидел битые физиономии Максима и Валерия, поднял брови. С кошками дрались, что ли? Тимофей направился к выходу. Сидите дома. Никуда до завтрашнего утра не выходите, завтра будем переезжать. Данила проводил его удивлённым взглядом, посмотрел на Валерия, что произошло? Расслабились, называется, скривился тот, направляясь в туалет. На нас напали, сказал Максим. Кто? Ни малейшего понятия, но они знали, что мы с тобой живём у Валери. Откуда? У них спроси. суволочи сказал Валерий, рассматривая себя в зеркало. Он какая голявско чело. Давно надо было попросить дядю Жору научить меня драться. Максим молча направился в свою комнату, сбросил брюки, жилет, обнаружил на рубашке пятна крови, покачал головой. Вдруг отчётливо стало понятно, что это лишь начало, и впереди его Ждёт жизнь им полна тревог, волнений и драк с плодящимися как тараканы слугами Морока. В душе впервые проклюнулись ростки сомнений в правильности избранного пути. Он готовился стать певцом. Ему же предлагали стать бойцом отряда сражавшегося с силами тьмы. Но готов ли он к этому? Наметившийся синяк под глазом дал о себе знать уколчиком боли. Максим покачал головой, присел на край кровати в оцепененьи и потом вспомнил, как он выгудил звуковой шар, который заставил бандита отвлечься, и улыбнулся. Может быть, не так уж всё и плохо? В спальню заглянул Валерий. Чего сидишь как паук в засаде, крепко досталось? Ничего. Но столько раз били, до да синяк под глазом поставили. Но ты прав. Нам надо научиться драться. Хотите, я вас научу, предложил возникший на пороге Данила. Оба посмотрели на него, переглянулись. Ты же ещё, Валерий пошевелил пальцами. Пацан улыбнулся Данила. Меня с измательства обучали ратному делу. Почему бы и нет? Да, Макс. Мы же завтра куда-то переезжаем, ну, не за пределы же Москвы. Я буду к вам приезжать тренироваться. Хорошо, договорились. Валерий встал в боксёрскую позу, мотнул головой и поморщился, касаясь рукой затылка. Болит гадство. Здорово он меня звезданул. Макс на Кенте говорил, что можно исцелять людей пением. Не хочешь попробовать спеть что-нибудь, чтобы голова прошла? Максим смутился. «Я еще не умею. Мы только начали изучать воздействие звука на среду. Давай позвоним Иннокентию. Он применит розовый шум и вылечит твою башку. Долго ждать. Лучше я анальгин проглочу». Валерий поплелся на кухню. «Вы и в самом деле изучаете воздействие звука на предметы?» с любопытством спросил Данила. «Ну да. А как это выглядит?» Максим хотел... Проигнорировать вопрос потом приставил к рту ладони, как это делал Иннокентий, и выдул круглый звук. О! Шарик звука заскакал по спальне и с тихим звоном расколол фонарик бра на стене.